Николай Алексеевич Некрасов. Крестьянские дети. Опять я в деревне. Хожу на охоту, Пишу мои вирши, живется легко. Вчера, утомленный ходьбой по болоту, Забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся, в широкие щели сарая Глядятся веселого солнца лучи. Воркует голубка, над крышей летая, Кричат молодые грачи. Летит и другая какая-то птица, По тени узнал я ворону как раз. Чу, шепот какой-то, А вот вереница вдоль щели Внимательных глаз. Все серые, карие, синие глазки Смешались, как в поле цветы. В них столько покоя, свободы, И ласки, в них столько святой доброты, Я детского глаза люблю выражение, Его я узнаю всегда. Я замер, коснулась души умиления, Чу, шепот опять. Первый голос. Борода. Второй. А барин сказали? Третий. Потише, вы черти Второй. У бар-бороды не бывает усы. Первый голос. А ноги-то длинные, словно как жерди. Четвёртый. А вон и на шапке, глядит-ка, часы. Пятый. Ай, важная штука. Шестой. И цепь золотая. Седьмой. Чай дорого стоит. Восьмой. Как солнце горит. Девятый. А вон и собака большая-большая, Вон с языка-то бежит. Пятый. Ружье, поглядит-ка, стволина двойная, Замочки резные. Третий с испугом. Глядит. Четвертый. Молчи, ничего, постоим еще, Гриша. Третий. Прибьет. Испугались шпионы мои и кинулись прочь. Человека заслыша. Так стаей смекины летят воробьи. Затих я, прищурился. Снова явились. Глазенки мелькают в щели. Что было со мною, всему подивились. И мой приговор изрекли. Такому-то гусю уж что за охота. Лежал бы себе на печи. И видно, не барин, как ехал с болота. так рядом с Гаврилой услышат «Молчи». О, милые плуты, кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей. Но если бы даже ты их ненавидел, читатель, как низкого сорта людей, я все-таки должен сознаться открыто, что часто завидую им. В их жизни так много поэзии слито, Как, дай бог, балованным деткам твоим. Счастливый народ, ни науки, ни неги, Не ведают в детстве они. Я делал с ними грибные набеги, Раскапывал листья, обшаривал пни, Старался приметить грибное местечко. А утром не мог ни за что отыскать. Взгляни-ка, совоси, какое колечко! Мы обнагнулись, да разом и хвать! Змею. Я подпрыгнул. Ужалило больно. Савосьих их охочет. Попался спроста. Зато мы потом их губили довольно и клали рядком на перила моста. Должно быть, за подвиги славы мы ждали. У нас же дорога большая была. Рабочего звания люди сновали по ней без числа. Копатель-канав, волгожанин. Лудильщик, портной, шерстобит, А то в монастырь горожанин Под праздник молиться катит. Под наши густые старинные вязы На отдых тянуло усталых людей. Ребята обступят, начнутся рассказы Про Киев, про Турку, про чудных зверей. Иной подгуляет, так только держися. Начнется волочка, до Казани дойдет. Чухну передразнит, мордву, черемиса, И сказкой потешит, и притчу вернет. Прощайте, ребята, старайтесь наипаче На Господа Бога во всём потрафлять. У нас был Вавила, жил всех побогаче, Да вздумал однажды на Бога роптать. С тех пор захудал, разорился Вавила, Нет мёду со Урожаю земли. И только в одном ему счастье было, Что волосы из носу шибко росли. Рабочий расставит, разложит снаряды, Рубанки, подпилки, долота, ножи. Гляди, чертенята, а дети рады? Как пилишь, как лудишь, им все покажи. Прохожий заснет под свои прибаутки, Ребята за дело, пилить и строгать, И ступят пилу, не наточишь и в сутки, Сломают бурав и с испугу бежать. Случалось, тут целые дни пролетали, Что новый прохожий, то новый рассказ. Ух, жарко! До полдня грибы собирали. Вот из лесу вышли, Навстречу как раз синеющей лентой Извилистой длинной река луговая. Спрыгнули гурьбой, И русых головок над речкой пустынной, Что белых грибов на полянке лесной. Река огласилась и смехом, и воем. Тут драка не драка, игра не игра, А солнце палит их полуденным зноем. Домой, ребятишки, обедать пора. Вернулись. У каждого полна лукошка, А сколько рассказов. Попался косой, поймали ежа, заблудились немножко и видели волка. О, страшный какой! Ежу предлагают и мух, и козявок. Корней молочко ему отдал свое. Не пьет. Отступились. Кто ловит пиявок на лаве, где матка колотит белье? Кто нянчит сестренку, двухлетнюю глажку? Кто тащит на пожню ведерко кваску? А тот, подвязавший под горло рубашку, таинственно что-то чертит по песку. Та в лужу забилась, а эта — с обновой, сплела себе славный венок. Всё беленький, жёлтенький, бледно-лиловый, да изредка красный цветок. Те спят на припёке, те пляшут в присядку. Вот девочка ловит лукошком лошадку, поймала, вскочила И едет на ней. И ели под солнечным зноем рождённый, И фартуки с поля домой принесённый, Боятся смиренной лошадки своей. Грибная пора отойти не успела. Гляди, уж чернёхоньки губы у всех. На беляскому чернице поспела, А там и малина, брусника, орех. Ребяческий крик, повторяемый эхом, С утра и до ночи гремит по лесам. испугано пением, ауконем, смехом Взлетит ли тетеря, закоков птенцам, Зайчонок ли вскочит, садом, суматоха. Вот старый глухарь с облинялым крылом. В кусту завозился, но у бедному плохо. Живого в деревню тащат с торжеством. «Довольно, Ванюша, гулял-то немало, пора за работу, родной!» Но даже и труд обернется сначала к Ванюше, нарядной своей стороной. Он видит, как поле отец удобряет, как в рыхлую землю бросает зерно, как поле потом зеленеть начинает, как колос растет, наливает зерно. Готовую жатву поддержат серпами». Снопы перевяжут, на ригу свезут, просушат, колотят, колотят цепами, на мельнице смелют и хлеб испекут. Отведает свежего хлебца ребенок и в поле охотни бежит за отцом. Навьют лисенца, полезай постреленок, Ванюша в деревню въезжает царем. Однако же зависть в дворянском детяти посеять нам было бы жаль. Итак, обернуть мы обязаны, кстати, другой стороной медаль. Положим, крестьянский ребенок свободно, растет, не учась ничему. Ну, вырастет он, если Богу угодно. А сгибнуть ничто не мешает ему. Положим, он знает лесные дорожки, горцует верхом, не боится воды. Зато беспощадно едят его мошки. Зато ему рано знакомы труды. Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. Исшествуя, важно, спокойствие чинным Лошадку ведет под узцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном В больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесу везти мы. Отец, слышь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что у отца-то, большая семья? Семья-то большая, да два человека всего мужиков-то. «Отец мой, да я!» «Так вон оно что! А как звать тебя?» «Власом! А кой тебе годик? Шестой миновал!» «Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом, рванул под усы и быстрей зашагал. На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было. как будто бы в детский театр я попал. Но мальчик был мальчик живой, настоящий. И дровни, и хворост, и пегонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь. Все, все настоящее русское было, с клеймом нелюдимой мертвящей зимы. Что русской душе так мучительно мило, Что русские мысли вселяет в умы. Те честные мысли, которым нет воли, Которым нет смерти, дави-не-дави, -не -дави, В которых так много и злобы, и боли, В которых так много любви. Играйте же, дети, растите на воле, На то вам и красное детство дано, Чтобы вечно любить это скудное поле, Чтобы вечно вам милым казалось оно. Храните свое вековое наследство, любите свой хлеб трудовой, и пусть обаяние поэзии детства проводит вас в недры землицы родной. Теперь нам пора возвратиться к началу, заметив, что стали ребята смелей. «Эй, воры идут!» — закричал я фингалу. «Украдут, украдут! Ну, прочь поскорей!» Фингалушка скорчил серьезную мину. Под сены пожитки мои закопал, С особым старанием припрятал дичину, У ног моих лег и сердито рычал. Обширная область собачьей науки Ему в совершенстве знакома была. Он начал такие выкидывать штуки, Что публика с места сойти не могла. Девятся, хочут, Уж тут не до страха, Командуют сами, «Фингалка, умри!» Не засти, Сергей, не толкайся, кузяха. Смотри, умирает, смотри. Я сам наслаждался, валяясь на сене, их шумным весельем. Вдруг стало темно в сарае, так быстро темнеет на сцене, когда разразиться грозе суждено. И точно. Удар прогремел над сараем. В сарае полилась дождевая река. Актер залеза оглушительным лаем, А зрители дали стречка. Широкая дверь отперлась, заскрипела, Ударилась в стену, опять заперлась. Я выглянул, темная туча висела Над нашим театром как раз. Под крупным дождем ребятишки бежали Босые к деревне своей. Мы с верным фингалом грозу переждали, И вышли искать дупилей.